Утихли военные страсти в Средиземноморье, когда турки окончательно поняли, что совладать со все усиливающимся русским флотом будет непросто, и наступила мирная передышка, Дмитрий Степанович вернулся к основному своему занятию. Наука итальянской музыки, как и господствовавшая здесь музыкальная эстетика, были замысловаты и непросты. Очередной карнавал Венеции должен был открываться премьерой новой оперы. Этой традиции придерживались настолько неукоснительно, что скорее был бы отменен сам карнавал, чем он прошел бы без новой оперы. Постановка старого спектакля представляла собой редчайшее исключение. На него смотрели, как на прошлогодний календарь. Венецианский карнавал устраивались часто, с первого воскресенья в октябре и до Рождества, 6 января и до начала Великого Поста, а также в день Святого Марка, в праздник Вознесения и обязательно в день выборов Дожа, правителя Венецианской республики. Маска, свеча и зеркало. Такой образ карнавальной Венеции 18 века отметил один из путешественников. В самом деле, все жители облачались в так называемую «баутту», Черно-белое одеяние, состоящее из белой атласной маски, черного плаща с кружевами, черной шелковой вуали на лице, шляпы с серебряными галунами, туфель с блестящими пряжками, а также из белых шелковых чулок. В таком одеянии во время гуляния на иллюминированной факелами площади Святого Марка веселящаяся и кричащая в восторге толпа была похожа на чудовищный муравейник, обитатели которого словно исполняли какую-то никому непонятную симфонию под никем неслышимый аккомпанемент. В день, когда готовилась премьера оперы, толпы черно-белых масок, похожие на в неровном факельном освещении на гигантских насекомых, устремлялись в один из главных театральных залов Венеции. Таковых театров было семь. Популярным был Сан Джованни Кризостомо, принадлежащий сеньору Гримани. Можно было по очереди обойти и другие. Сан Самуэле, Сан Лука, Сан Анжело, Сан Кассиано, Сан Моизе. В двух из них ставили серьезные спектакли, серия. В двух других – Буффа. В остальных театрализованные комедии. Но главным среди венецианских театров считался Сан-Бенедетто, открытый не так давно, вместительный, предоставляющий свою сцену лишь наиболее именитым авторам. Афиша нового карнавального сезона 1776 года в Сан-Бенедетто объявляла оперу на античный сюжет «Крионт» сочинение сеньора Бортнянского, музыканта из России. Либретто, отпечатанное большим тиражом, возвещала со своей обложки о музыкальной драме, В назначенный час, в ту минуту, когда зал, затаив дыхание то ли в ожидании встречи с неизвестной прекрасной музыкой, то ли в предвкушении позора дерзкого новичка, обреченного превратиться в предмет многочисленных насмешек, устремил свои взоры в сторону оркестра, на сцену вышел автор, стал перед пюпитром, взмахнул рукой и понеслась вперед яркая и звучная, лишенная излишней сложности увертюра. Венецианская публика капризна. На протяжении всего спектакля гости обычно ведут разговоры, громкие, даже нарочито громкие, и обращают внимание лишь на наиболее интересные или уже популярные арии. Если опера не нравится, уходят из лож в соседние комнаты, где играют в карты и кости, закусывают. Автору-неудачнику или невольному плагиатру обычно оглушительно аплодируют и язвительно кричат «Браво, голубки! Браво, поизелло!» имея в виду тех корефеев чью музыку, сам того не замечая, использовал композитор. Но если опера пришлась по душе, берегись, маэстро. Темперамент влюбленных почитателей выражался даже в таком виде. Композитору писали сонеты, специально печатали их на многочисленных бумажках, а затем осыпали ими сцену и зал. Оркестр забрасывали туфлями, сумочками и шляпами. Восторг экспансивной итальянской публики носил столь возбужденный характер, что, например, губернатор папской столицы Рима в свое время издал грозный приказ, по которому на спектаклях запрещалось свистеть и аплодировать. Нарушитель наказывался тремя оборотами на дыбе, не разрешался повтор арий, за что полагалось телесное наказание или большой штраф. Крионт. Дмитрия Бортнянского, хоть и не имел особой славы, но был отмечен. Кто из знаменитых солистов исполнял в нем арии? Известностью использовались певицы Кафарелли, Катерина Габриэлли, Агнеса Амурат, Жанетта Казанова, мать известного авантюриста некогда папа климент одиннадцатый под страхом серьезного наказания запретил в риме особо женского пола учиться музыки в целях сделания пения своей профессии ибо известно что красавица желающая петь в театре и в то же время сохранить свою целомудрие подобно человеку бросающемуся в тибр и не желающему замочить ноги все же